Пока он разглядывал иероглифы, Роин продолжила: "Ты вспомнишь из книги, что Таита любил загадки и игру в слова. А кроме того, как не раз хвастался, был лучшим игроком в мире в Бао". Никола сорвал взгляд от увеличительного стекла. "Помню. Я согласен с теорией, что Бао предшественник шахмат. У меня в музее есть около дюжины досок. Некоторые из Египта, остальные с Юга Африки. Я тоже верю в эту теорию. В обеих играх много схожих объектов и правил, но Бао зачаточный вариант. Вместо фигур там цветные камешки. Я полагаю, Таит не смог избежать искушения продемонстрировать потомкам своё искусство загадывать загадки. Думаю, он иславно оставил подсказки о местонахождении могилы фараона как в свитках, так и среди фресок, нарисованных им собственной рукой на могиле любимой царицы. Думаешь, это одна из подсказок? Николас постучал по фотографии лупой. Прочти надпись, велела Роэн. Это классические иероглифы, не слишком сложно по сравнению с его шифрами. Отец царевича, который не отец, даритель синевы, убивший его, запинаясь, перевёл Николас. Вечно хранит рука об руку с Хапи каменное свидетельство пути к отцу царевича. который не отец дарителю крови и пепла. Ник возпокачал головой. Какая-то бессмыслица. Должно быть, я ошибся при переводе. Не отчаивайся. Ты впервые встретил состоятый чемпионом игры в бау и загадки. Мы с Дурайдом ломали голову несколько дней, чтобы отгадать шифр, вернёмся к книге. Танус не отец царевича Мемна на по имени. но как любовник царицы его биологический отец. На смертном одре он подарил мемнану синий меч, который нанёс ему самому смертельную рану во время битвы с вождём эфиопов. В книге приводится полное описание битвы. Да, когда в первый раз прочитал эту часть, то помнится, подумал, что синий меч, скорее всего, один из первых экземпляров железного оружия. Он должен был казаться чудом, достойный дар для царевича Значит, отец царевича, который не отец это Танус, Харпер обречённо вздохнул. Хорошо, пока примем твою версию. Спасибо за доверие, саркастически заметила Роин. Но вернёмся к загадке Таиты. Фараон Мамос был отцом Мемны не только по имени, но и по крови. Ещё отец, который не отец, с Мамос передал царевичу двойную корону Египта, красные и белые короны верхнего и нижнего царств, кровь и пепел. Это уже легче принять. Как насчёт остальной надписи? Николас был явно заинтригован. Выражение рука обруку в древнеегипетском имеет два смысла. Может значить очень близко к чему-то или в прямой видимости. Продолжай. Тебе удалось захватить моё внимание. подбодрил хозяин Квентон Парка. Хапи двуполое божество Нила, бог или богиня в зависимости от ситуации. Во всех свитках Таит использует Хапи вместо слова Нил. Значит, если сопоставить седьмой свиток и надпись на могиле царицы, каков будет полный перевод? Вот такой: Тануs похоронен в пределах видимости или очень близко ко второму водопаду. «Там есть каменный монумент или надпись, которая указывает путь к могиле фараона». Николас резко выдохнул. «Я устал от поспешных выводов». «Может, у тебя есть и другие подсказки?» «Это все». Он изумленно посмотрел на нее. «Все? Больше ничего нет?» Ройн покачал головой. «Предположим, что ты не ошибаешься?» «Пусть русло реки осталось примерно тем же, что и четыре тысячи лет назад». Пускай Таиты действительно указывают путь ко второму водопаду на реке Дандера. И что мы должны искать, когда туда доберёмся? Если там и высечена надпись на камне, сохранилась ли она или унесена прочь яростью реки? У Говарда Картера были не более подробные указания для поисков могилы Тут анхомона, заметила Роин. Один листок папируса сомнительной подлинности. Ему надо было обыскать только Долину Царей. И на это понадобилось 10 лет. А ты предлагаешь исследовать целую Эфиопию, страну размером с 10 Франции. Как думаешь, сколько нам понадобится времени? Роэн резко поднялась. "Прости, думаю, мне следует отправиться в больницу навестить маму. Уже понятно, что я зря теряю время. Но часы приёма ещё не наступили. Она в отдельной палате". Роэн направилась к двери. "Я подвезу тебя", предложил Харпер. — Не стоит беспокоиться. Я вызову такси, — ответила она ледяным тоном. — Такси будет ехать час, — предупредил Николас. И Роэн смилостивилась настолько, чтобы позволить увлечь себя к рендж-роверу. Пятнадцать минут они ехали в молчании, потом Николас заговорил. — Я не очень хорошо умею извиняться. — Боюсь, слишком мало практики, но я действительно прошу прощения. Я был неправ. Увлекся. Роэн молчала. Через минуту Николас добавил — Тебе придется говорить со мной, иначе будем общаться по переписке. Довольно неудобно в ущелье Абая. У меня возникло четкое ощущение, что ты не собираешься отправляться туда. — Да, я негодяй, — согласился мужчина. И она искоса посмотрела на него. Это ее и погубило. У Николаса была такая заразительная улыбка, что она рассмеялась. — Похоже, мне придется смириться с этим фактом. Ты негодяй. — Партнеры? — спросил он. — Да. В настоящий момент другого негодяя у меня нет. Похоже, от тебя никуда не денешься. Харпер высадил Роен у главного входа в больницу. "Вернусь за тобой в 3", сказал Никос и поехал в центр Йорка. Ещё с дней учёбы в университете у него была маленькая квартира на одной из узких улочек за кафедральным собором Йорка. Всё здание было зарегистрировано на имя Каймановой островной компании, и телефон не занесённый в справочник. не проходил через международный коммутатор. Формально Николаса ничто не связывало с этой квартирой. До встречи с Розалиндой это жилище играло важную роль в его личной жизни, и теперь баронэт использовал его для личных и тайных дел. Ливийская и иракская экспедиции обсуждались именно здесь. Он не был на квартире уже много месяцев, там стоял холод, пахло сыростью, и было весьма неуютно. Николас зажёг газовую плиту и поставил чайник. Налив себе кружку дымящейся золотистой жидкостью, он позвонил в банк в Джерси, а следом в другой на Каймановых островах. У мудрой крысы не один выход из логова, так звучала семейная присказка, передаваемая из поколения в поколение. Всегда следует иметь денежки припрятанные на чёрный день. Нужны деньги на организацию экспедиции, а юристы арестовали почти все счета. Николас назвал пароли и номера счетов в каждом из банков и велел произвести переводы. Его всегда удивляло, как быстро можно решить любые проблемы, если у тебя есть деньги. Харпер бросил взгляд на часы. Во Флориде ещё раннее утро, но Элисон сняла трубку на втором звонке. Она была настоящей светловолосой диваном машиной, которая возглавляла Global Safaris, компанию, устраивающую охоту и рыбную ловлю в самых отдалённых уголках мира. Привет, Ник. Мы не слышали тебя больше года. Уже решили, что ты больше не любишь нас. Да, у меня было немало дел, признал он. Как сказать людям, что у тебя умерли жена и две маленькие дочки? В Эфиопии? Запрос несколько не удивил её. И когда ты хочешь отправиться туда? Как насчёт следующей недели? Ты должно быть шутишь. Мы работаем там всего с одним охотником, Нассусом Руссосом. и его время распланировано на два года вперед. «Неужели больше никого нет?» — настаивал он. «Я должен вернуться оттуда до начала сезона дождей. И какой добыч ты жаждешь?» — спросила она. «Горная ньяла? Бужбок Менелика?» «Я хотел пополнить свою коллекцию, отправившись вниз по реке Аббай». Он не собирался сообщать подробности, — Эльсон ещё немного потянула время, а потом неохотно проговорила: "Ты должен понимать, что действуешь вопреки нашим рекомендациям. Есть только один охотник, который может согласиться на такие сроки. Но я даже не знаю, есть ли у него лагерь на глубоком Ниле. Он русский. А наши сведения о нём противоречивы. Некоторые говорят, что он бывший КГБшник и принадлежал к главарям Мингисту". Мингисту был своего рода черным Сталином, который не изложил, а потом и казнил императора Хайле Селассия, и за шестнадцать лет деспотического правления поставил Эфиопию на колени. Когда финансировавшая его Советская империя рухнула, тирана свергли и вынудили бежать из страны. «Я готов лечь в постель с дьяволом», — сказал он, — «и обещаю, что не буду жаловаться». «Ну ладно, никаких возражений». Она продиктовала ему имя и телефонный номер в Адис-Абебе. «Я люблю тебя, милая Элисон», — заявил Николас. «Ну, разумеется», — ответила она и положила трубку. Харпер полагал, что дозвониться в Адис-Абебу будет нелегко и не был разочарован в своих ожиданиях, но в конце концов это удалось. Женщина со слегка шепелявым эфиопским акцентом сняла трубку и немедленно перешла на английский, когда он попросил Бориса Брусилова. В настоящий момент Борис отправился на сафари, сказала она. Я Возерот Тессе, его жена. В Эфиопии жёны не принимают имя мужа. Николас достаточно помнил амхарский язык, чтобы перевести. Её имя означало госпожа Солнце. Очень мило. Но если это связано с сафари, я могу вам помочь. Николас встретил Роин у выхода из больницы, как мама. С ногой все хорошо, но мама еще убивается по своему псу, магу. Надо будет достать и нового щенка. У одного из моих егерей родились прекрасные щенки из Паниеля. Все можно устроить. Он помолчал и деликатно спросил, а ты сможешь покинуть мать? Я имею в виду, если мы поедем в Африку. Я поговорила с ней. Ее будет навещать женщина из нашего церковного прихода. Даже поживет с мамой, пока она не сможет передвигаться самостоятельно. Роин повернулась на сиденье и в упор посмотрела на собеседника. — Ты что-то затеял с тех пор, как мы в последний раз виделись, — обвиняюще заявила она. — По лицу вижу. — Аллах! Защити меня от ведьм! — Николас сделал арабский охраняющий жест от сглаза. — Перестань! Он легко мог заставить ее рассмеяться, — И она не могла понять, хорошо это или плохо. Говори, что у тебя припрятано в рукаве. Погоди, пока доберемся до музея. Он был непоколебим, и Роэн пришлось обуздать свое нетерпение. Войдя в уже знакомое здание, Николас провел ее через египетский зал к африканским млекопитающим и остановился перед диорамой с горными антилопами. Здесь были представлены средние и мелкие виды: импала, газель Томсона и Гранта, геренук и прочие. Мадоква харпере. Он указал на небольшое существо с края стенда дик-дик Харпера, известный также как полосатый дик-дик. Перед роен стоял маленький зверёк размером не больше зайца. Коричневая шкура покрыта тёмными полосками на спинке. А нос удлинён почти до состояния хобота, немного лохматый, осторожно сказала она, не желая обижать хозяина, который, кажется, гордился экспонатом. А в нём есть что-нибудь особенное? Особенное? удивлённо переспросил Николас. Эта женщина спрашивает меня, есть ли в нём что-нибудь особенное? Он потешно закатил глаза, и Роен, не удержавшись, расхохоталась. Перед тобой единственное существующее осыпь. Это одно из самых редких животных на Земле. Оно такое редкое, что, возможно, уже вымерло. Такое редкое, что многие зоологи считают его выдумкой, несуществующим. Они полагают, что мой достопочтенный дедушка, в честь которого оно и названо, его придумал. Один ученый намекал, что дед мог взять шкуру полосатого мангуста и придать ей форму обычного дик-дика. Можно ли вобретать более гнусное обвинение?» Я сражена подобной несправедливостью, засмеялась Роин. И чёрт побери, ты совершенно права. Потому что мы отправляемся в Африку, чтобы добыть ещё одну осыпь мадоква харпери и вернуть семье доброе имя. Не понимаю. Пойдём со мной, и я всё объясню. Николас повел её обратно в кабинет и извлёк из кучи бумаг на столе записную книжку, переплетённую красной кожей. Обложка выцвела, была покрыта пятнами от воды и выгорела на тропическом солнце. Уголки и корешок совсем измялись и обтрепались. «Охотничий дневник старого сэра Джонатана», — пояснил Николас. Кое-где между страницами дневника были заложены поблекшие дикие цветы, которым, должно быть, насчитывалось не менее столетия. Рядом с текстом имелись картинки, изображающие людей и животных, нарисованные чернилами, тоже выцветшими от времени. Николас прочитал, начиная с даты, вверху страницы. 2 февраля 1902. -го. В лагере на реке Аббай. Весь день шли по следу двух больших слонов. Не могли их догнать. Очень жарко. Мои люди измучены. Оставили погоню и вернулись в лагерь. На обратном пути заметил маленькую антилопу, щиплющую траву на склоне у реки, и подстрелил из винтовки Ригби. При ближайшем рассмотрении это оказался представитель рода Мадокова. Однако таких больших мне не приходилось встречать он крупнее обычного дигдика и на шерсти имеются полоски думаю это новый вид Никола сорвал взгляд от дневника старый про дедушка Джонатан предоставил нам прекрасный предлог отправиться в ущелье абба Он закрыл книгу и продолжил. «Как-то заметило, снаряжение нашей экспедиции потребует месяцев планирования и организации, не говоря уж об издержках. Для этого потребуется получение разрешения от эфиопского правительства. В Африке это может занять месяцы, если не годы. Не думаю, что эфиопское правительство было бы склонно к сотрудничеству, знай, а не нашу истинную цель», — согласилась Роэн. «С другой стороны, существует ряд официальных компаний, занимающихся организацией сафари по всей стране. У них есть необходимые разрешения, связи в правительстве, машины, оборудование для устройства лагеря и другие припасы для путешествия в отдаленных местах. Местные власти вполне привыкли к охотникам, приезжающим из-за границы по договоренности с этими компаниями, в то время как пара белых, разгуливающих самостоятельно, несомненно, заставила бы местных военных, да и всех остальных, наброситься на них, как быков на красную тряпку. Значит, мы отправимся туда в качестве охотников на дик-дика? Я уже забронировал одного из устраителей сафари в Адиса-Абебу, столице. Планирую разделить наш проект на три независимых части. Первая рекогносцировка. Если сумеем отыскать необходимые вехи, то уедем и вернёмся ещё раз с людьми и необходимым оборудованием. Это будет этап 2. Этап 3, разумеется, вывоз добычи из Эфиопии, и уверяю тебя, судя по моему опыту, это будет не самая лёгкая часть операции. Но как ты собираешься сделать это не спрашивай меня потому что об этом этапе я не имею даже смутных представлений всем у своё время когда мы уезжаем перед тем как я скажу позволь задать ещё один вопрос твоя интерпретация загадки таиты ты излагала всё это в записях похищенных из оазиса да всё было либо в этих записях либо В микрофильмах мне очень жаль. Значит, этим гадам ты тоже все преподнесла на блюдечке с золотой каемочкой, как и мне? Боюсь, что да. Тогда ответ на твой вопрос, чем скорее, тем лучше. Мы должны добраться до ущелья Аббая до того, как это сделают наши соперники. Все твои материалы похищены почти месяц назад. Можно предположить, что враги уже в пути. Когда? — с готовностью еще раз спросила Роян. Я забронировал два места на субботний рейс. британских авиалиний в Найроби. То есть через 2 дня. Там мы пересядем в самолёт кинийские авиалинии до Аддис-Абебы и окажемся там в понедельник около полудня. Сегодня вечером мы поедем в Лондон и остановимся в моей берлоге. Давно ли ты делала прививки от жёлтой лихорадки и гепатита? Недавно, но у меня нет никакого снаряжения, совсем мало одежды. Я покинула Каир в большой спешке. Этим займёмся в Лондоне. Проблема Эфиопии в том, что в горах настоящий холодильник, а ущелье похоже на сауну. Николас подошёл к доске и принялся вычёркивать из списка пункты. Надо немедленно начать с профилактику малярии. Мы отправляемся в зону москитов хальципарум, устойчивых к хлорохину, так что придётся посадить себя на мефлокин. Он быстро пробежал по списку. «Ну, разумеется, твои документы в полном порядке, иначе бы ты не оказалась здесь. Нам понадобится виза для въезда в Эфиопию, но у меня есть знакомый, который сделает их за 24 часа». Покончив со списком, Николас отправил Роян в комнату собрать немногие вещи, привезенные из Каира. К моменту, когда будущие путешественники собрались выехать из Куэнтон-парка, уже стемнело, но они все равно заехали в больницу, чтобы Роян могла попрощаться с матерью. Николас ждал в пабе Красный Лев через дорогу от госпиталя. И когда она забралась на сиденье рядом с ним, от него пахло Texton Old Pickulier. Аромат был приятный, и Рои настолько расслабилась в обществе Николаса, что откинулась на спинку сиденья и заснула. Лондонский дом Николаса располагался в Найтсбридже, но несмотря на офиши небельный адрес, был куда менее величественным, чем Квентон Парк. Роин чувствовала себя здесь гораздо уютнее. Всё это время она почти не видела хозяина дома, потому что Харпер был занят последними приготовлениями, в число которых входили визиты в правительственные офисы. Николас возвращался оттуда с рекомендательными письмами к официальным лицам в британских посольствах по всей Восточной Африке. "Спроси любого англичанина", улыбалась Роин. "Он скажет, что не существует классовых привилегий и системы связей в стране". Пока Николас бегал по делам, Роин отправлялась за покупками с врученным ей списком. Но даже на улицах самой безопасной столицы мира она то и дело оглядывалась, забегала в туалеты из станции метро, чтобы убедиться, что за ней не следят. «Я веду себя, как напуганный ребенок», — без папочки ворчала она. И все же каждый вечер ее охватывало необъяснимое чувство облегчения, когда в уличной двери пустого дома поворачивался ключ и приходилось сдерживать себя, чтобы не броситься навстречу Николасу. В субботу утром, выгружая из такси багаж у четвертого терминала аэропорта Хитроу, Николас с одобрением посмотрел на вещи Роэн. Она взяла только одну спортивную сумку, не больше, чем его собственная, и еще дамскую. Сам Харпер упаковал охотничье ружье в потертый кожаный футляр, на котором были выгравированы его инициалы. В отдельной медной коробке лежали запасы патронов, а в руках пришлось нести викторианского вида портфель. У меня путешествовать налегке одна из основных добродетелей, заявил он. Боже, избавь нас от женщин, везущих с собой горы багажа. Николс отказался от услуг носильщика, кинул вещи на тележку и сам покатил её. Роуен пришлось ускорить шаг, чтобы не отстать от торопливо пересекающего зал спутника. Огромные толпы чудесным образом расступались перед ним. Подойдя к стойке регистрации багажа, Николас сдвинул панаму на один глаз и подмигнул служащей аэропорта, от чего та порозовела и стала необычайно любезной. Тоже повторилось и на борту самолета. Обе стюардессы, не переставая, хихикали над каждым его словом, подливали Николасу шампанского и всячески суетились к очевидному неудовольствию остальных пассажиров, включая и Роэн. Она постаралась не обращать на это внимание и устроилась поудобнее, решив насладиться непривычной роскошью первого класса, откидывающимся сиденьем и собственным экраном телевизора. Роэн пыталась сосредоточиться на фильме с Ричардом Гиром, но мысли улетали далеко. к далёким ущельям и древним стелам. Лишь когда Николас слегка толкнул её локтем в бок, она с несколько надменным видом повернулась к нему. Он установил дорожный набор шахмат на ручке кресла между ними и пригласил Роен поиграть. К моменту приземления в Кении ожесточённая схватка ещё не закончилась. Каждый выиграл по два раза, но в последней решающей игре Роен была впереди соперника на слона и двух пешек, она оставалась вполне довольна собой. В Найроби они остановились в отеле Норфолк, где каждому досталось по отдельному бунгало. Через 10 минут после того, как Роен плюхнулась на кровать, Николас позвонил ей из соседнего домика. Сегодня мы обедаем с консулом Великобритании, он мой старый друг. Одевайся неофициально. К 8:00 будешь готова. Да, — подумалось ей, — путешествие с этим человеком не придется прозябать в бедности. От Найроби до Адис-Абебы было сравнительно недалеко, а земля, проплывающая под крылом самолета, не давала Ройна оторваться от иллюминатора. Облака не закрывали вершину горы Кения, и заснежные пики сияли на солнце золотом. Блеклые коричневые пустыни северного приграничного региона оживляли зеленые холмы оазиса Марс-Абит. А с левого борта далеко-далеко блестела вода озера Туркана, бывшего озера Рудольфа. Пустыня, наконец, уступила место плоскогорьям большого центрального плато Эфиопии. Во всей Африке только у египтян более древние цивилизации, заметил Николас, тоже глядя в окно. Эфиопы были культурным народом, когда мы, люди северных земель, все еще одевались в некрашенные шкуры и жили в пещерах. Они крестились, когда европейцы почитали старых богов Пана и Диану. «Да, цивилизация была здесь уже во времена Таиты, четыре тысячи лет назад», — согласилась Роин. «В своих записях он говорит о них почти как о равных, что для него редкость. Все остальные народы Таита заведомо считал низшими. С воздуха Адис-Абеба, как и многие другие африканские города», Представлял собой причудливую смесь старого и нового, традиционных и экзотических архитектурных стилей, соломенных крыш рядом с конструкциями из стекла и бетона. Округлые стены старых тукулов, построенных из глины и тростника, контрастировали с прямоугольными, высокими кирпичными зданиями. Много квартирными домами, виллами богатых людей, правительственными зданиями и огромным, украшенным многими флагами зданием организации Африканского единства. Вокруг города повсюду были видны плантации эвкалиптов, высоких деревьев, обеспечивающих население дровами. Это было единственное топливо, доступное многим в бедной, раздираемой войной на части стране, которую многие столетия грабили армии захватчиков и где совсем недавно господствовало чуждое и малопонятная политическая доктрина